Глава шестая Моя жизнь в замке Слоновой Кости входит в колею. Я продолжаю учиться у наставницы Киры, немного придерживая себя, чтобы не вызвать подозрений, и одновременно совершенствуя свое мастерство. Хожу на семинары в лектории вместе с другими учениками, ем в трапезной в компании Тессы и ее друзей. Правда, пока что я не чувствую, что они также и мои друзья. Тесса содержит свое слово и не говорит Норе о магической книге Лэттема. Брэм тоже ничего ей не сказал, но я по-прежнему на страже, потому что хорошо помню, как меня предал Деклан. Но осознание того, что я никому не могу излить душу, медленно и мучительно разъедает меня изнутри. Каждый вечер, отходя ко сну, я представляю себе, что беседую с Эйми. Мы с ней сидим на берегу шарда, болтаем ногами в воде, Я рассказываю ей о моих проблемах, о вариантах действий, которые у меня есть, и она высказывает свое мнение о каждом из них. Я могла бы вломиться в бывший кабинет наставника Лэттема и обшарить его, чтобы попытаться найти какие-нибудь зацепки. Говорю я ей. Насколько мне известно, замену ему еще не нашли, так что его вещи наверняка все еще там. Быть может, я отыщу там что-нибудь об Эвелине, девушке, которую он любил, когда был молод. моя воображаемая эми презрительно фыркает если он сумел проникнуть в твою комнату чтобы подбросить ту магическую книгу вряд ли он был настолько неосторожен что оставил в своем кабинете нечто такое что дало бы тебе подсказку я могла бы попытаться отыскать такой мощный набор костей на котором можно было бы погадать и таким образом определить где он сейчас но эми только качает головой и она права «В распоряжении Лэтома имеется защитная магия, так что никакое гадание мне его не покажет». «Ты все еще не спишь?» — тихо спрашивает Тесса. «Мы потушили свечи уже несколько часов назад, и я была настолько поглощена воображаемым разговором с Эйми, что на мгновение, мне кажется, будь то вопрос, который я сейчас слышала, задала мне она. Меня захлестывает радость, но ее тут же сменяет разочарование». «Нет, я не могу заснуть», — отвечаю я, повернувшись в ее сторону. «Хотя могу различить только неясный холмик на ее кровати». «А почему не спишь ты?» Тесса вздыхает. «Да вот я все думаю о Лэтоме, о твоих словах, что он хочет, чтобы ты знала, здесь ты отнюдь не в безопасности». «И что же?» «А что, если ты ошибаешься? Как ты можешь что-то знать наверняка?» «Это трудно объяснить», — говорю я. «Я просто знаю». и все. Но ее вопрос вскрывает что-то в моем сознании. Я понимаю Летома. Какую бы ненависть он мне не внушал, я могу понять. Утрата той, кого ты любишь, потеря возможности жить так, как ты хотел, может толкнуть человека к ужасным делам. По его мнению, он всего лишь пытается исправить несправедливость. А потому в глубине души я знаю, такие варианты действий ничего не дадут. Летома не остановить ни обыском его бывшего кабинета, ни попытками отыскать его с помощью гадания на костях. С тех самых пор, как он появился в Мидвуде и убил мою мать, я знаю, чтобы выяснить, где он сейчас, я должна отыскать Эвелину. Но как же это сделать? Этого я не знаю. Я думаю, как матушка впервые рассказала мне о Лэттеме. С тех пор, как он ее убил, я думаю об этом каждый день. Матушка сказала тогда, что когда она с ним познакомилась, он был настроен дружелюбно, располагал к себе. У него была Суженая, девушка по имени Эвелина. Они с Лэтомом были из соседних городков и, судя по всему, очень любили друг друга. Но в середине учебного года она вдруг покинула замок Слоновой Кости, и никто ее больше не видел. После этого Лэтом изменился, стал другим, он словно обиделся на весь мир. Матушка добавила, что потом об этом ходили какие-то гадкие слухи. Этот скандал изменил Летом навсегда. Возможно, я бы не придала значения этому рассказу, ведь несчастная любовь еще не делает человека чудовищем. Но прежде чем Лэтом убил мою мать, он сам заговорил об Эвелине. Сказал, что они были бы вместе, если бы не Верховный Совет. А раз так, я не могу не думать, что матушка что-то знала, что-то такое, что было важно. Очень может быть, что дело было в ее чутье, которое явно что-то подсказывало ей относительно его мотивов. Если Лэттом выбрал темный путь из-за этой женщины, то, быть может, отыскав ее, я узнаю ответы, которые мне нужно получить. Тесса издает какой-то неопределённый сонный звук. Вряд ли утром она будет ясно помнить наш разговор. И на минутку я притворяюсь перед самой собой, что Тесса — это Эми. И что я могу доверить ей свои секреты? Когда-то летом был влюблен, говорю я вслух, в девушку по имени Авелина. Мне надо ее найти. А она что, училась здесь? Тесса произносит эти слова невнятно, и я понимаю, что она вот-вот заснет. Однако последний ее вопрос неожиданно подсказывает мне, в каком направлении двигаться дальше. Раз она была ученицей в замке слоновой кости, то записи о ней наверняка сохранились в здешних архивах. «Тесса, это же блестящая мысль», — говорю я. Но она не отвечает. Ее дыхание стало ровным и глубоким. Она спит. Внезапно меня пронизывает тоска. Не только по Эйме, но и по Тессе, с которой я дружила на другом моем пути. По той, которую знала я. По той, которая знала меня. Неужели такова моя судьба? Ощущать свою близость только к тем версиям моих друзей, кого в этой реальности не существует, и знать, что единственная моя подруга из этой жизни сейчас далеко. Теперь, поняв, что я, вероятно, смогу найти сведения об Эвелине, не покидая замок Слоновой Кости, я должна бы чувствовать себя лучше. Однако это не так. Потому что до сих пор попытки придумать новый план занимали мои мысли. Помогали мне коротать время, пока я лежала без сна. Я чувствую себя как выжатый лимон, но боюсь заснуть. Боюсь моих снов. Боюсь видения о моем безрадостном будущем, которое является мне всякий раз, когда я закрываю глаза. Когда мне начинает казаться, что мое учебное расписание наладилось, судьба в лице Норы вдруг ошарашивает меня. «Ученики!» — говорит она, стоя на небольшом возвышении в лектории, имеющем форму амфитеатра. Момент, которого вы ожидали с начала второго семестра, наконец настал. Теперь все изменится. Зал наполняется оживленным гулом голосов, и у меня возникает такое чувство, словно я что-то упустила. Я поворачиваюсь к девушке, сидящей рядом. Ее зовут Ингрид, и у нее рыжеватые волосы. Если не считать меня, она единственная заклинательница костей, которая учится сейчас в замке слоновой кости. В чем дело? «О чем толкует Нора?» «О костяных играх», — шепчет Ингрид. «Ну, конечно. Несколько раз я уже слышала разговоры об этих играх, но была так поглощена стремлением узнать, где сейчас летом, и не думать о Бреме, что почти не вспоминала о них. Но теперь в моей голове всплывает воспоминание. В лектории расставлены столы, передо мной лежит груда костей. Мы участвуем в соревновании». кто быстрее соберет из костей скелет и определит, какому животному он принадлежал. Передо мной возникает лицо Брэма, и у меня жарко вспыхивают щёки. Он тоже там был. Я почти что чувствую, как его пальцы касаются моих. Может, это и были костяные игры? Я словно вставила в замок ключ и чувствую, что он вроде бы не совсем подходит, но, возможно, еще подойдет, если немного покрутить. «Разве мы уже не играли в костяные игры?» — спрашиваю я. И тут осознаю свою промашку. «Я хочу сказать, разве вы уже не играли в костяные игры до того, как сюда прибыла я?» Ингрид качает головой. «Нет, в них играют только во втором семестре. Их включили в учебную программу несколько лет назад. Мой брат говорил, что это была его самая любимая часть учебы. Она склоняет голову на бок». «Может, ты имеешь в виду гонки костей?» «Гонки костей. Точно. Теперь я вспоминаю, что именно так назывался турнир, в котором мы на скорость собирали скелет трехпалого ленивца. Вспоминаю, как, работая, Брэм сурово сжимал губы. Вспоминаю, как его лицо осветилось торжеством, когда мы поставили на место последнюю кость и выиграли турнир. Но внутри меня чего-то не хватает». «Нет, это не воспоминание. Это была только возможная реальность. а в этой версии реальности все происходило не так. Во всяком случае, для него. «Да», — говорю я, — «так оно и есть. Я имею в виду гонки костей». Нора подносит к губам костяной рупор и откашливается. «Если вы угомонитесь, я продолжу». Ингрид отворачивается от меня и подается вперед. И не только она. Каждый ученик сидит сейчас на краешке скамьи, ожидая, когда Нора, наконец, озвучит детали. Нора улыбается, довольная эффектом, который произвели ее слова. «До сих пор вы по большей части учились в этих стенах. Но во втором семестре вам придется уехать отсюда и поусердствовать как никогда». Она ходит по возвышению, сжав руки перед собой. «Здесь стало так тихо, что я слышу каждый удар маятника в часах, висящих на задней стене, массивного сооружения, сделанного из костей красношеева страуса». Когда вы уедете из замка Слоновой Кости, вас развезут по городам и деревням, расположенным в разных частях Костеллии. Многим из вас предстоит исполнить роли членов муниципальных советов. Вам придется работать с теми, кто занимается другими видами магии костей, чтобы вместе решать сложные проблемы. В прошлом мы не раз обнаруживали, что наши ученики хорошо знают свою собственную область магии, но плохо подготовлены к тому, чтобы организовывать работу, вести за собой людей и справляться с проблемами. Поэтому несколько лет назад мы придумали решение. Она перестает ходить взад и вперед и поворачивается к нам лицом. Те из вас, у кого в замке слоновой кости учились братья или сестры, наверняка слышали от них подобные рассказы обо всем этом. Что же касается остальных, то мне будет очень приятно приобщить вас к костяным играм. По рядам сидящих учеников снова пробегает робот. Мой взгляд блуждает по залу, по скамьям, выкрашенным в разные цвета, совпадающие с цветами плащей тех, кто там сидит, пока не доходит до группы в черном. Брэм сидит, повернувшись ко мне спиной, и шепчется с остальными костоломами. Он подался вперед, явно поглощённый беседой. Какое-то время я смотрю на него все еще смущенное влечением к нему. Он поворачивается, встречается со мной взглядом, и у меня замирает сердце. Я не могу позволить себе поддаться чувствам, пришедшим с другого моего пути. Я придаю своему лицу жесткое выражение, и мой взгляд скользит мимо Брема, как будто я и не заметила его вообще. Краем глаза я вижу, как он недоуменно сдвигает брови. Меня пронзает острая тоска, но больше я не перевожу глаза на него. Для того, чтобы справиться с предстоящими вам испытаниями, продолжает Нора, говоря таким тоном, что гул голосов затихает. «Вам надо будет работать в группах по пять или шесть человек. Именно столько членов бывает в муниципальном совете, и делать это в разных частях Кастелия. Ваше участие в этих играх будет оцениваться по принципу «сдал-провалил». Причем это будет относиться ко всем членам данной команды, так что подходите тщательно к выбору ваших партнеров». Вам понадобится хорошее сочетание разных видов магии и дарований. Если вы провалите эти игры, значит, и в своей учебе вы потерпите провал. А теперь идите и примите правильное решение. В зале начинается суматоха, и на Ингрид немедля обрушивается шквал предложений вступить в ту или иную команду. Среди нас есть только две заклинательницы костей — и никто не хочет приглашать к себе ту из них, которая еще только начала учебу. У меня в животе разверзается пустота. Когда я вспоминаю, как в детстве играю в пленника-мертвеца с другими детьми, я ужасно боялась, что меня выберут самый последний, и мне придется терпеть позор. Поскольку меня унизят, объявив наименее достойный. Притом унизят прилюдно. Кто-то хлопает меня по плечу, я поворачиваюсь, И с огромным облегчением вижу, что это Тесса. Она держит под руку Джейси. «Мы можем вступить в твою команду?» Я перевожу взгляд с одной из них на другую и обратно. «По-моему, этот вопрос должен звучать иначе. Могу ли я вступить в вашу команду?» Джейси смеется. Ее темные глаза блестят. «На тебя наверняка будет большой спрос», — говорит она. «Поверь мне». «Никому не нужна еще одна врачевательница или мешальщица». «Что ж, в таком случае...» Отвечаю я, обведя рукой пустое пространство вокруг меня. «Да, вы можете вступить в мою достославную команду». Тесса ухмыляется. «Отлично. Теперь, если мы найдем Костореза, Хранителя и Костолома, мы станем одной из тех двух команд, в которых будут представлены все шесть областей магии костей». При упоминании Костолома мои предательские глаза начинают обшаривать зал в поисках Брэма. И, подобно почтовому голубю, тут же находят его. Он стоит рядом с группой других учеников, но я не могу сказать, стал ли он уже членом какой-то команды. Затем к нему подходит Нора, дотрагивается до его локтя, что-то шепчет ему на ухо, Брэм кивает, поднимает голову и обводит глазами зал. А затем смотрит прямо на меня. Меня обжигает стыд. В лицо мне бросается горячая кровь, когда я вспоминаю слова, которые Нора сказала мне сразу после моего прибытия в столицу. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тут у тебя появились друзья. Выходит, она велела ему вступить в мою команду? Выходит, она считает, что иначе у меня просто не будет команды? Мне не нужна жалость Брэма. Не нужна его фальшивая дружба, продиктованная обязательствами перед Норой, обусловленная чувством долга. «Привет», — говорит он, подойдя к нам. У вас не найдется местечко для Костолома?» Тесса тут же хватает его за рукав. «Конечно найдется, Вот здорово!» Брэм быстро переводит взгляд на меня, но я отвожу глаза. «Я хочу одного, и всегда хотела, когда речь шла о любви, иметь выбор. Хотела и хочу, чтобы я сама могла выбрать, кого мне любить, и чтобы этот кто-то мог сам выбрать меня». Поэтому-то я и просила матушку не гадать мне о моем суженом. Летом отнял у меня все, но в том, что со мной произошло, есть и кое-что хорошее. Мое сопряжение с Декланом умерло вместе с ним, так что я вновь обрела возможность любить того, кого выберу я сама. И хотя я поклялась себе держаться подальше от Брема, чтобы защитить от Летома нас обоих, всякий раз, когда он смотрит в мою сторону, моя решимость слабеет. Я ничего не могу поделать с глупой надеждой, которая продолжает теплиться в моей душе, с моим влечением к нему, таким же настоятельным и необоримым, как потребность дышать. Но мой ли это выбор? Почему меня тянет к нему? Из-за того, что я видела на моем другом жизненном пути? Или из-за тех чувств, которые я испытываю здесь и сейчас? Эти вопросы продолжают мучить меня с тех самых пор, как Брэм вернулся в Мидвуд, И теперь они уже сплелись в безнадежно спутанный клубок, похожий на шкатулку с серебряными цепочками, которая когда-то стояла на прикроватной тумбочке моей бабули. Я бывало часами пыталась их разделить, но они только перепутывались еще больше, сплетались в еще более тугой узел. Однако теперь, когда он присоединился к нашей группе только после того, как его ко мне подтолкнула Нора, все мои надежды тают, умирают. Мысль о том, что мы могли бы быть вместе, кажется ему смешной. Он здесь не по своей воле, а по велению Норы. А моя собственная воля теряется в перепутанном клубке чувств, которые на самом деле мне не принадлежат. Судьба насмехается надо мной. Какая изощренная пытка — быть рядом с Брэмом, но не вместе с ним. Меня переполняет ненависть к этому. Это как огонь, выжигающий меня изнутри, как яд, проникший в мою кровь. Он украл у меня все моё счастье, с корнем вырвал его из моего прошлого и из настоящего, и из будущего. Брэм касается моей руки, открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут за нашими спинами слышится громкий голос. «А вам, случайно, не нужен хранитель?» Я поворачиваюсь, и у меня перехватывает горло. Передо мной стоит высокий парень в зеленом плаще, У него густые лохматые рыжие волосы, а нос и щеки усыпаны множеством светло-коричневых веснушек. Я видела его на другом моем пути и искала его с тех самых пор, как прибыла сюда. Я пытаюсь вспомнить его имя, но прежде чем оно, наконец, приходит мне на ум, он протягивает мне руку и говорит «Тейлон». И все сразу встает на свои места. До того, как Тесса познакомила меня со своими друзьями, я полагала, что среди них окажется и он. Но, возможно, ему было суждено оказаться не на ее пути, а на моем. Но как такое может быть? Ведь я ясно помню, что тогда я была представлена ему, а не он представился мне. У меня голова идет кругом, и я растерянно замираю, так и не пожав его протянутой руки. Ее пожимает Тесса. «Я Тесса», — говорит она. А это Джейси и Брэм. а эту девушку, ту, которая стоит столбом перед тобой, зовут Саскей. Тейлон выпячивает грудь и оттягивает ворот своего плаща. «Само собой, я привык к тому, что при виде меня люди теряют дар речи». По моему телу вдруг разливается тепло. Точно такую же симпатию я сразу почувствовала к Тессе. Я ласково сжимаю его локоть. «Я так рада, что ты здесь!» Он ухмыляется. «Вот и хорошо. Должен признаться, что ваша группа встретила меня куда радушнее, чем та, в которую я едва не вступил». Он машет рукой в сторону кучки учеников, одетых в зеленые плащи. Судя по дурацкой роже, которую он состраивает, повернувшись к ним, они его друзья. По их мнению, команда, состоящая из представителей только одного магического ремесла, каши не сварит. «По-моему, это дельная мысль», — весело говорит Джейси. Команда, в которой шесть хранителей, наверняка потерпела бы полный провал. «Означает ли это, что вы говорите мне «да»?» — вопрошает Тейлон. «Я могу присоединиться к вам?» Джейси быстро окидывает нас взглядом, ожидая подтверждения. «Мы все киваем». «Да, мы согласны», — говорит она. Тейлон начинает перекатываться с пяток на носки и обратно. «А что теперь?» «В идеале нам нужно бы заполучить к себе кастореза». Отвечает Тесса. Но если бы нам пришлось пригласить в нашу команду второго представителя из тех ремесел, которыми владеем мы, то может, поищем еще одного мешальщика? Она задумчиво жует свою нижнюю губу, оглядывая зал. Похоже, большинство команд уже сформировались. У меня есть одна мысль, говорит Тейлон. Подождите меня здесь. Он подбегает к ученику со смоляными волосами и смуглой кожей. С минуту разговаривает с ним. и они вместе идут к нам. «Это Никлас», — представляет Тейлон своего знакомого. Он согласился вступить в нашу команду. Никлас приветствует всех нас, чуть заметно кивнув. На левой руке у него блестит узкое серебряное колечко, которое он не перестает машинально крутить, пока Тесса обрушивает на него град вопросов. Джейси и Тейлон начинают болтать о том, на что костяные игры могут быть похожи, когда дойдет до дела, и о том, как нам повезло, что среди нас есть представители всех шести областей магии костей. В результате мы с Брэмом остаемся стоять рядом, испытывая неловкость. «Саския», — начинает он, коснувшись моей лопатки. «Это прикосновение кажется мне невыносимым, несмотря на защищающий меня плащ. Оно напоминает мне о том, чего я хочу, но не могу получить, о чувствах, которым мне, быть может, не следует доверять». Я немного поворачиваюсь, и его рука соскальзывает с моей спины. Он морщит лоб. Что-то не так? Как ответить на этот вопрос? Сказать правду? Признаться, что меня мучают воспоминания о нас двоих и о том, чего на этом пути у нас не было и нет? Что мои чувства к нему так же сильны, как и непостижимы? Но я не уверена, что в этой реальности мы остались теми же людьми, что и в другой. Но я не могу этого сказать. Все в порядке», — говорю я. Я просто устала. Я хотел поговорить с тобой кое о чем. Он произносит эти слова тихо, они предназначены только для меня, и его дыхание обдает мое ухо, пробирая меня до мурашек. В моем сердце зажигается крохотный огонек надежды. О чем? В Мидвуде после гибели твоей матушки я бы обещал, что я тебе помогу. Он оглядывается по сторонам, чтобы удостовериться, что нас никто не подслушивает. А теперь, после того, как появилась эта магическая книга, нам нужно составить план. Ах, вот оно что. Надежда гаснет, и в моем сердце снова воцаряется тьма. Опять долг, ответственность и стремление сдержать данное слово. «Ты вовсе не обязан». Я замолкаю, видя напряженное выражение на его лице. Его внимание целиком сосредоточено на мне. Как будто нам только что не сообщили неожиданную новость, что скоро наша учеба станет намного сложнее. Обязан, говорит он. Не забывай, что летом поступил так же подлый со мной. Он втерся ко мне в доверие, а затем отправил меня в Мидвуд, чтобы я помог тебе пережить потерю твоей матушки, не сказав, что именно он ее и убил. Он качает головой. Он сделал это неспроста. У него была какая-то причина, и я должен выяснить, в чем она заключалась. Мои пальцы касаются красной метки на левом запястье. Она должна была побледнеть, но вместо этого стала еще ярче, чем прежде. Я не хочу, чтобы ты помогал мне, чтобы чувствовал себя обязанным. Но я в самом деле обязан тебе помочь. Я любил твою мать. Я ощущаю ком в горле. Я знаю. Остального я не говорю. Я не скажу ему, что у меня разрывается сердце от того, что он хочет помочь мне только из-за нее.